Глава девятая. Новые горести. Когда пришло время покинуть острог, когда в ушах Жана Вальжана прозвучали необычные слова «ты свободен», наступила неправдоподобная, неслыханная минута. Луч яркого света, луч истинного света из мира живых внезапно проник в его душу. Однако этот луч не замедлил померкнуть. Жан-Вальжан был ослеплен мыслью о свободе. Он поверил в новую жизнь. Но он очень скоро узнал, что такое свобода для человека с желтым паспортом. У него было немало горьких минут. Он высчитал, что его заработок за время пребывания на каторге должен составить... 171 франк. Правда, надо добавить, что в своих расчетах он забыл о вынужденном отдыхе по воскресным и праздничным дням, которые за 19 лет уменьшил его капитал приблизительно на 24 франка. Так или иначе, но вследствие всевозможных вычетов его заработок свелся к сумме в 109 франков 15 су которая и была ему отсчитана при выходе из каторжной тюрьмы. Он ничего в этом не понял и счел себя обиженным, попросту говоря, обворованным. На другой день после освобождения, проходя через Грас, он увидел перед воротами винокуренного завода людей, выгружавших бутыли. Он предложил свои услуги. Работа была спешная, и его взяли. Он принялся за дело. Он был сообразителен, силен и ловок, он старался изо всех сил. Хозяин, видимо, был доволен им. В то время как он работал, проходивший мимо жандарм заметил его и потребовал у него документы. Пришлось показать желтый паспорт. Затем Жан Вальжан снова взялся за работу. Перед этим он спросил у одного из рабочих, сколько они получают в день, Тот ответил Тридцать су. На утро ему предстоял дальнейший путь, и вечером он попросил хозяина рассчитаться с ним. Не говоря ни слова, тот вручил ему пятнадцать су. Жан Вальжан запротестовал, а ему сказали, хватит с тебя и этого. Он продолжал настаивать. Посмотрев на него в упор, хозяин сказал ему. Смотри, как бы на тебя снова не надели колодки. Он опять счел себя обворованным. Общество, государство, уменьшив сумму его заработка, обокрало его оптом. Теперь настала очередь отдельных лиц, которые обкрадывали его в розницу. Освобождение — это еще не свобода. Выйти из Острога еще не значит уйти от осуждения. Вот что произошло с Жаном Вальжаном в Грассе. Мы уже видели, как его встретили в Дине.